Энвер волновался все больше и больше. Прошло более десяти минут, а Фитор не вернулся. Да еще и оставил быка в машине. Теперь получалось, что Энвер в ответе за фигурку. Мобильный Фитора вне зоны доступа. И что прикажете делать? Не надо было, нельзя было заезжать на чужую бензоколонку. По ступенькам торгового комплекса спустилась молодая женщина, держащая в руках белый сверток и бумажный стакан. Следом за ней вышел разноглазый парнишка. «Так вот, кого он подбирал в аутлете?» «Ничего так, Энвер тоже подобрал бы такую». «Где Фитор? С застрял, что ли? Пора бы ему уже выйти, они же сейчас уедут». Но Фитор не шел. Длинная и стремительная вектора выскользнула с парковки. Сидящий за рулем парнишка внимательно посмотрел на Энвера. А тот так и не решил, что же ему делать. Наконец, чертыхнувшись, он достал из кармашка на двери мягкую тряпку который иногда протирал стекла, открыл бардачок, осторожно взял тряпкой быка, завернул и убрал в карман куртки. В торговом комплексе Фитора не было. Ни в кафе, ни в магазине, ни в туалете, ни в подсобном помещении, куда Энвер сунулся как бы по ошибке, чтобы не нарваться на конфликт. Пару раз он ловил пристальные взгляды официантов из Кухани у Беграду. Не стоило оставаться здесь дольше. Уже выйдя на улицу, Энвер позвонил в бюро. «Вук» по-сербски означает «волк». Волк, а не шакал. Происходящее, пусть не в его доме, но все-таки на его территории, нравилось «Вуку» все меньше. Маленький тихий бюргерский городок в стороне от оживленных трасс. Заброшенная табачная фабрика с просевшими коньками крыш, выбитыми окнами, растрескавшимся фундаментом, не стоило здесь слишком дорого. «Вук» оставил все как есть. Развалины не привлекают слишком много внимания и привычны взорам местных жителей. Лишь привел в порядок одно из внутренних зданий, не просматривающейся с улицы. Да выставил перед воротами плакат. Продается промышленный объект под реставрацию и модернизацию. И телефоны. И цена. Раз в двадцать выше реально рыночной. Чтобы никому сумасшедшему не пришло в голову прицениться. «Константин», — сказал Вук русскому, — с черной птицей согнувшемуся надлежащим на полу бесчувственным телом я обещал тебе содействие выделил ребят транспорт но я очень надеюсь что с этим человеком не случится чего то нехорошего. ты понимаешь кто он а с теми что стоят за ним нам тут жить ты уедешь а мы то останемся ничего ты мне не обещал легкомысленно ответил константин эдуардович вообще ничего просто ты намного Очень много должен. Никто не спрашивает с тебя денег, правильно, Вук? Мы же попросили о сущей мелочи дать спокойно пообщаться с одним человеком. И что ты тут маячишь? Я разве говорил, что мне нужны ассистенты? Вук мрачно вздохнул. Все верно. Где долги, там и отработка. Только этот мешок мышц, лежащий в отключке, не абстрактный человек, а фитортьер, известнейший в Райнленде косовар входящий в круг доверенных лиц самого Джака Уштара. Фитор Скала, самолично очистивший Сар Блюкин от курьеров-надрагенты, крупно-итальянская организованная преступная группировка. Когда говорят «с одним человеком», таких как Фитор в виду не имеют, он бы еще Менджима сюда притащил. Русский деловито готовил пленника к беседе. Надел ему на глаза очки для сна с вышитым летящим самолетиком. Принес из угла стул. Рядом на одном из стоящих вдоль стены верстаков расстелил газету. Достал из своего красивого и непрактичного кожаного саквояжа обычную автомобильную аптечку. Аккуратно извлек из нее два инсулиновых шприца с тонкими иглами. Включил на запись и поставил на паузу кассетный диктофон. Проверил, надежно ли упакованы руки, засунутые с двух сторон в узкий длинный чехол и сложенные в нем на груди, а затем уже зафиксированный между собой от локтей до плеч тугими бинтами. Неразборная буква «П». То ли смирительная рубашка, то ли подготовка фараона к захоронению. Добротная фиксация. Ни люфта, ни синяков. В конце концов, Константин соображает, что делает, решил Вук. Он знал русского всего три года, но его предшественника все двадцать. С той азартной поры, когда еще был Запад и был Восток. А за 20 лет Вук успел убедиться, что коллеги Константина четко определяют свои задачи и владеют средствами их выполнения. Он действительно задолжал им, то, какого положения в Райнленде достиг простой югославский эмигрант, было бы невозможно без долгих и тщательных вливаний деньгами, контактами, услугами. И оскорбительную манеру беседы, выбранную русским, приходилось проглатывать. Если бы их разговор слышал бы хоть кто-то из людей Вука, Константина пришлось бы заткнуть. Но телохранители руководителя общины в данный момент контролировали внешний периметр и находились далеко за пределами слышимости. Вук снова вздохнул и вышел. Нет смысла ссориться. Все нужны друг другу. Слишком много общих интересов. Это зимой ему исполнилось 60. Круглая дата неожиданно подействовала на Вука удручающая. Он стал хуже спать, меньше работать, чаще перекладывать заботы на плечи подчиненных. В южном крыле здания у него был оборудован простой по обстановке, но вполне функциональный рабочий кабинет. Теперь он часто приезжал сюда, чтобы просто провести время за Томиком Андрича или, устроившись у окна, посмотреть, как идет дождь. Дотащившись до кабинета... Вук включил чайник и выставил на стол сахарницу и вазочку с печеньем. Вряд ли он понадобится Константину в ближайшие полчаса. Из внутреннего кармана пиджака раздались первые аккорды Адриатического моря. Вук достал очки, нацепил их на нос, затем достал телефон и посмотрел, откуда идет звонок. Этот абонент был вбит в его телефонную книгу одними инициалами «Дже У». «Пришла беда, отворяй ворота», не кстати пришла на ум русская пословица. Помешкав пару секунд, ВУК нажал клавишу приема. Константин Эдуардович небезоснований считал себя классным специалистом по проведению допросов. Он владел множеством техник, подразумевающих использование всего спектра подручных средств. Иногда средства и не требовались, ведь начать можно и с дружеской доверительной беседы. Сегодня, конечно, о доверии речи не шло. Судя по репутации пленника, разговор предстоял непростой и тягомотный. Мало того, в процессе изъятия собеседника и среды его обитания выяснилось, что по местным меркам у него что-то вроде дипломатической неприкосновенности. Наталья Андреевна имела неосторожность захомутать какого-то местного авторитета, которого сходу узнали в лицо даже мальчики на подхвате. Отсюда следовало что после обсуждения актуальной тематики придется его незамедлительно отпустить в Освоясе, убедившись лишь в том, что он никогда не найдет обратной дороги к месту сегодняшней встречи и толком не сможет никому объяснить, что же с ним такое приключилось. Илья Ильич еще в Москве предупредил «Не вздумай как-то подставить Вука». Работать, соответственно, приходилось с оглядкой. Исходя из имеющихся входящих факторов, Константин Эдуардович остановился на медикаментозном варианте допроса. След от инсулиновой иглы не так просто обнаружить где-нибудь за щекой, под коленкой или между пальцами ног. Маленькая точка, не больше комариного укуса. Главное – обойтись без гематом. Но рука у Константина Эдуардовича была твердая. Глаз точный, уколы он ставил идеально – и за техническую сторону вопроса не волновался. Необходимо было определиться также и с типом препаратов. «Сыворотку правды!» – закричал бы досужий обыватель, и заткнулся бы при первом же уточняющем вопросе. Константин Эдуардович счел уместным последовательное использование трехкомпонентного состава. Безопасные препараты без побочных эффектов, передовые разработки специализированных отечественных лабораторий. Первую инъекцию – Подготовительную – смесь снотворного с сильным, долгоиграющим галлюциногеном. Он подготовил и сделал еще на бензоколонке, пока будущий собеседник отдыхал после общения с шокером. Теперь как раз подходил черед второго компонента – стимуляция деятельности головного мозга и подавление спинного. Другими словами, временный паралич конечностей – препятствие снятию информации с нервных окончаний. Дикция, конечно, пострадает, но не фатально. Пленника и так будет не заткнуть. Речь польется рекой, только успевай вычерпывать. В темноте, без ощущения тела и со спутанным первым уколом мыслями, он должен даже получить удовольствие от общения с ангелами или персонажами любимых мультфильмов, или ушедшими предками. Тут уж не угадать, какой волной его подхватит. Ну а третий шприц ждал своего часа для вежливого прощания, расшаркиваний и дежурных любезностей. Слабенькое снотворное, плюс нейтрализатор присутствия первых двух компонентов, плюс отдушка, содержащая каннабиоды и продукты их распада. Даже самый тупой полицейский эксперт быстро и безошибочно распознает в анализе пациента след марихуаны. Вот такого плана Константин Эдуардович собирался придерживаться в предстоящем диалоге с максимальным уважением к личности собеседника. Он водрузил Фитора на соседний верстак, снял с него шарф, сложил несколько слоев и подоткнул под голову. Пусть ему будет удобно. Взяв шприц, Константин Эдуардович, как заправский стоматолог, сделал неподвижному пленнику укол под верхнюю губу, отжал кнопку пауза на диктофоне. Уселся на стул и стал ждать. По его прогнозам, чудесное пробуждение фитора скалы в стране ангелов должно было состояться в ближайшую минуту. Пленник ожил. Дрогнул подбородок. Нитка слюны протянулась через щеку к мочке уха.